Глава сорок восьмая. Консуэла в страшном бреду билась в руках двух сильнейших служанок дома, с трудом удерживавших её от попытки выскочить из постели. Терзаемая, как это бывает в некоторых случаях мозгового воспаления, невообразимыми ужасами, несчастная девушка силилась спастись от преследовавших её видений, и чудились в лицах, пытавшихся сдержать её и успокоить враги, чудовища со стервенением ищущие её погибели. Ошеломлённый капеллан, ожидавший, что она вот-вот повалится, подкошенная, как громом, своим недугом, твердил уже над ней отходные молитвы, а она принимала его за сденка, складывающего стену, в которой и замуравит её под монотонные звуки своих таинственных песен. Дрожавшая Канониса, вместе с женщинами прилагавшая свои слабые силы, чтобы удержать её в постели, представлялась ей призраком обеих вант, сестры Жишки и матери Альберта, поочерёдно появлявшихся в пустынном гроте отшельника и упрекавших её в захвате их прав и вторжении в их область. Ее её возгласы, стоны, иступлённые и непонятные для окружающих мольбы находились в прямой связи с мыслями и предметами, которые так сильно волновали и поражали её в предшествующую ночь. Ей слышит рёв потока. Она делала движение руками, точно плывёт. Она встряхивала своей чёрной косой, раскинутой по плечам, и видела, казалось ей, не спадающие с неё комки пены. Всё ей чудился с Дэнка, то сзади занятый раскрытием шлюза, то спереди с ожесточением, заграждавший ей путь. Она только и твердила, что о воде и камнях, и с такой непрерываемостью видений, которая заставила капелана покачать головой и проговорить. Какой, однако, продолжительный и тяжкий сон. Не зная с чего она в последнее время так неотступно думала об этой цистерне. Вероятно, это было у ней уже началом лихорадки. И вы видите, что и бред ее вертится все на том же месте. В минуту, когда обезумевший Альберт проник в её комнату, консуэла изнурённой усталостью, издавала уже только одни отрывочные звуки, заканчивавшиеся отчаянными криками. Сила воли не управляла уже её страхами, как тогда, когда она подвергалась им, и она теперь с ужасающей напряжённостью переживала их обратное действие. Но нечто похожее на соображение входило, однако, в самый её бред, и она принималась вызывать к Альберту таким сильным и пронзительным голосом, что весь дом, казалось, должен пошатнуться на своих основаниях. Затем крики её приходили, в нескончаемые рыдания, которые точно душили её, несмотря на сухость её суровых глаз, горевших зловещим блеском. "Я здесь, я здесь!" крикнул Альберт, бросаясь к её постели. Консуэла услыхала его, Ей вернулись все её силы, и, вообразив немедленно, что он бежит перед ней, она вырвалась из державших её рук с той стремительностью движений и мускульной силой, какие даются и слабейшим существам во время лихорадочных пароксизмов. Она выскочила на середину комнаты, растрёпанная, босая, в одном лёгком помятом белом ночном одеянии, придававшем ей вид призрака, выбежавшего из могилы. И в ту минуту, когда её собирались схватить, С ловкостью дикой кошки перескочила через стоявший перед ней шпинет, бросилась к окну, принятому ею за вход в роковую цистерну, закинула на него одну ногу, вытянула руки вперёд и, снова выкрикнув имя Альберта в бурую зловещую ночь, готовилась уже выброситься в окно, когда Альберт, ещё более ловкий и сильный, чем она, обхватил её руками и положил обратно в постель. Она не узнала его, но и не выказала никакого сопротивления и перестала кричать. Альберт обращался к ней по-испански с нежнейшими речами, с усерднейшей мольбой. Она слушала, уставившись на него бессмысленными глазами, не видя его, не отвечая ни слова. Но вдруг поднялась, встала на колени на своей постели и запела страфу, «Истедеум Генделя», еще недавно с восхищением ею прочитанного. Никогда еще голос ее не был так звучен, так выразителен. Никогда еще не была она так хороша, как в эту иступленную минуту, с своими разметанными волосами, лихорадочным румянцем на щеках и глазами, которые, казалось, читали в небе, раскрытым только для них одних. Канониса так растроглась, что сама упала на колени возле постели и залилась слезами, а капеллан, несмотря на свою неотзывчивость, склонил голову и почувствовал себя охваченным религиозным почтением. консуэла закончив страфу, глубоко вздохнула, и божественная радость засветилась в лице ее. «Я спасена!» — воскликнула она и упала навзничь бледная и похолоделая, как мрамор, с открытыми ещё, но уже угасшими глазами, посинелыми губами и вытянутыми руками. Амели, недвижно стоявшая на пороге комнаты и присутствовавшая при этом страшном зрелище, не решаясь войти, упала без чувств от ужаса. Канонисса и обе женщины бросились ей на помощь. Консуэла оставалась бездыханной и мертвенно-бледный, поддерживаемая одной рукой Альберта, который, припав грудью на грудь умирающей, казался мертвым, как она. Канонисса, распорядившись, чтобы Амели положили в постель, немедленно снова показалась на пороге комнаты Консуэла. "Ну что, господин Капилан?" спросила она убитым голосом. "Сударыня это конец", ответил Капилан, опуская руку Консуэла на которой он только что внимательно ощупывал пульс. «Нет, нет и тысячу раз нет!» — крикнул Альберт, порывисто выпрямляясь. «Я освидетельствовал её сердце лучше, чем вы её пульс. Оно ещё бьётся. Она дышит, жива. О, будет жива!» «Не так, не теперь суждено ей скончаться. И кто отважился думать, что Бог предрешил уже её конец?» Пришла минута основательно заняться ею. «Господин Капеллан, дайте ящик ваш. Я знаю, что ей требуется, а вы не знаете. Да повинуйтесь же мне, несчастный. Вы не оказали ей помощи. Вы могли задержать приступ страшного кризиса. Вы не сделали этого. Не пожелали сделать, скрыли от меня её болезнь. Все вы меня обманули. Так собирались, стало быть, её погубить? Ваша подлая нерешительность, отвратительная апатичность сковали вам язык, и руки». «Дайте сюда ящик, — говорю я, — и предоставьте мне действовать». И так как Капеллан не решался выдать ему своих лекарств, которые могли бы обратиться в сильнейший яд в руках неопытного и полуумного человека, он вырвал их у него из рук. Не внемля, убеждениям тётки, он выбрал и сам установил дозу сильных успокоительных, которые должны были быстро подействовать. Альберт был во многом больше сведущ, чем думали, — он изучал над самим собой действие самых энергичных из отвлекающих средств в эпоху жизни когда отдавал еще себе отчет в частых уклонениях своего рассудка вдохновенный быстрым соображением и смелой решимостью он приготовил прием какой никогда не решился бы посоветовать капеллан с невероятной терпеливостью и нежностью удалось ему разжать зубы консуэла и заставить ее проглотить Несколько капель сильнодействующего лекарства. По прошествии часа, во время которого он несколько раз повторил свой прием, консуэла стала свободно дышать, Руки ей утратили свою сухость и черты свою неподвижность. Она ничего еще не слыхала и не ощущала, Но изнеможение ее уже приняло вид как бы сна, И бледная окраска снова появилась на губах. Приехал доктор и, видя серьёзность положения, объявил, что его позвали слишком поздно и что он уже не ручается за исход. Следовало накануне ещё произвести кровопускание. Настоящий же момент оказывается уже неблагоприятным. Кровопускание, несомненно, вызвало бы новый пароксизм. Дело становилось затруднительным. «Пароксизм повторится», — сказал Альберт, «но всё-таки надо пустить кровь». Немец-доктор, неповоротливая фигура, полное самомнение и привыкший в своём районе, где не было у него конкурентов, быть признаваемым за оракула, приподнял свои отяжелевшие веки и, прищурившись, глянул на того, кто дерзнул поставить вопрос ребром. «Я говорю вам, что необходимо пустить кровь», — с силой продолжал Альберт. «Позвольте?» — сказал доктор Вицелиус. — Это вовсе не так верно, как вы изволите думать. И он улыбнулся надменно и иронически. — Если кризис не повторится, то всё потеряно, — возразил Альберт. — И вы обязаны это знать. Такая сонливость прямо ведёт к притуплению мозговых способностей, к параличу, к смерти. Ваш долг — овладеть недугом, возвысить его интенсивность для того, чтобы преодолеть его, словом, «бороться» а иначе зачем вы здесь молитвы и погребения не ваши дела пустите кровь не то я пущу ее сам доктор отлично знал что альберт правильно рассуждает и сам первоначально собирался пустить кровь, но неприлично было для человека его значение такое поспешное определение и действие это бы значило заставить думать будто и случай не важен и лечение незатруднительно а наш немец имел обыкновение напускать на себя вид крайней озабоченности, делать утомительные исследования, чтобы выйти из него с видом победоносца, внезапно осененного гением, и заставить повторить все те же, раз тысяч услышанные им о себе отзывы. Болезнь так обострялась, приняла такое опасное течение, что даже сам доктор Вицелиус призадумался над ней. Никто, кроме него, не сумел бы уловить момента И угадать средства он человек крайне осторожный весьма сведущий, сила равного ему не найдется и в вене в виде себя оспариваемым и припертым к стене нетерпением альберта он обратился к нему со словами если вы доктор и имеете здесь решающий голос то я не вижу для чего был сюда призван и удаляюсь доктор вицелиус глубоко оскорблённый тем, что его свели с неизвестным коллегой, который так непочтительно обращается с ним, встал и вышел в комнату Амели, настоятельно требовавший его, чтобы заняться её нервами и попрощаться с канонисой, но последняя удержала его. «Увы, любезный доктор, — сказала она ему, — вам нельзя покидать нас в теперешнем положении. Поймите, какая ответственность лежит на нас в настоящую минуту!» Лемянник обидел вас, но ведь не можете же вы принимать к сердцу вспыльчивость человека, так мало собой владеющего». «Так неужели же это граф Альберт?» — спросил изумлённый доктор. «Я никогда бы не узнал его. Как он изменился?» «Правда. В те десять лет, что вы его не видали, с ним произошло немало перемен». «Я считал его вполне излечившимся», — не без коварства ввернул доктор, — так как не был ни разу призван к нему. «Ах, дорогой доктор, вам ведь известно, что Альберт никогда не соглашался подчиняться определениям науки». «Однако сам обратился в доктора, как я вижу. Он имеет кое-какие сведения обо всём, но и вносит во всё свою кипучую стремительность. Ужасное состояние, в котором он застал молодую девушку, страшно его расстроило». «Если бы не это, он был бы вежливее с вами, благоразумнее и выказал бы себя более признательным вам за ваше лечение его в детстве». «Боюсь, что он более чем когда-либо в нём нуждается», — продолжал доктор, которому, несмотря на почтение его к семье и замку, легче было огорчить Кононису, чем отрешиться от своей пренебрежительной манеры и от мелочной мстительности, заставившей его намекнуть на сумасшествие Альберта она несубольно задела эта жестокость, тем более что досада доктора могла побудить его разнести слух о состоянии её племянника, так тщательно скрываемым ею. Она подчинилась, надеясь обезоружить его, и смиренно попросила его высказать своё мнение насчёт кровопускания, предлагаемого Альбертом. «Считаю его в настоящую минуту за абсурд», — сказал доктор, — желавший удержать за собой инициативу и высказать приговор добровольно с собственным почтенным ртом. Я подожду час-другой, внимательно послежу за больной, и когда наступит момент, хотя бы и раньше, чем я предполагаю, то и приступлю к действию. При настоящем же кризисе состояние пульса не допускает никакого решающего определения. «Так вы остаетесь у нас», «Да благословит вас Бог, дорогой доктор!» «Коль скоро противник мой оказался графом Альбертом, — проговорил доктор с сострадательной улыбкой, — меня ничто уже не удивляет, и пусть его говорит, что хочет». Он собирался вернуться в комнату Кунсуэла, дверь которой была притворена капелланом для того, чтобы Альберт не мог слышать этих переговоров, когда тот же капеллан, бледный и совсем потерявшийся, бросил больную и прибежал за доктором. «Бога ради, доктор!» — воскликнул он. «Идите, употребите ваш авторитет. Мой не принимается во внимание». Да и голос самого Бога был бы, кажется, отвергнут графом Альбертом. Он настаивает на своем и намерен пустить умирающую кровь, невзирая на ваш запрет, и приступит к кровопусканию, если нам не удастся как-нибудь силой или хитростью удержать его» а узнает умеет ли он держать ланцет он искалечит ее если не убьет разом выпустив ни к селу ни к городу кровь конечно выговорил доктор пошлошутливым тоном тяжеловесно направляясь к двери с игривой и оскорбительной эгоистичностью человека лишенного сердца да то ли еще он нам пожалуй покажет если мне не удастся образумить его какой нибудь сказкой но когда он добрался до постели, Альберт держал уже окровавленный ланцет в зубах. Одна рука его поддерживала руку Кунсуэла, в другой он держал тарелку. Вена была проколота, и густая кровь обильно вытекала из неё. Капеллан собирался брюзжать, охать, призывать в свидетели небо. Доктор попытался прибегнуть к шутке и отвлечь Альберта, с тем, чтобы, выиграв время, придержать вену и через минуту снова раскрыть ее, когда капризу или тщеславию его можно будет приписать успех на свой счет. Но Альберт удержал его на расстоянии одним выразительным взглядом и, выпустив желаемое количество крови, наложил повязку с ловкостью истого оператора. Затем, осторожно заправив снова руку консуэла под одеяло, и, протянув к Анониссе флакон с тем, чтобы та давала его нюхать больной, вызвал капеллана и доктора в комнату Амели. «Господа», — обратился он к ним, — «вы совсем бесполезны при больной, которую я лечу. Нерешимость или предрассудки парализуют и усердие ваши, и знания. Объявляю вам, что беру на себя всё, и не желаю ни отвлечения, ни помех для себя в исполнении столь ответственной задачи». Прошу, стало быть, господина Капеллана заняться своими молениями, а господина доктора прописывать лекарства моей кузине. Я не допущу теперь ни предсказаний, ни погребальных подготовлений у постели лица, которому вскоре вернётся сознание. Да будет это известно вам. Если я оскорбляю этим учёного или виноват перед другом, то обращусь к ним за извинением, когда мне дозволено будет думать о самом себе». Проговорив это спокойным и ласковым тоном, противоречившим сухости его выражений, Альберт вернулся в комнату Кунсуэла, запер дверь на ключ, положил его в карман и сказал Кананисе, «Никто не войдет и не выйдет отсюда без моего разрешения».